Лев идет на войну. Решил как-то лев отправиться на войну, чтобы разрешить несколько старых споров. Кроме того, царь зверей издал указ, по которому его подданные тоже должны были присоединиться к армии. В день сбора войск со всего леса явились звери чтобы узнать, какие роли будут отведены им на войне. Первым вперед вышел громадный слон. Он был такой большой и сильный, что ему поручили не только сражаться, но и таскать оружие и боеприпасы для солдат. Лев это решение утвердил. Следующим был лис. Все знали, как он хитер так что было разумно поручить ему разрабатывать боевую стратегию. Это решение также было полностью поддержано царем зверей. Настал черед обезьяны. Она умела карабкаться даже на самые высокие деревья, поэтому ее назначили разведчиком. Невероятно сильный медведь с согласия льва должен был атаковать вражеские укрепления. Пришла очередь осла и зайца. Министры обратились ко льву. «Осел слишком глупый, а заяц слишком робкий. Лучше вообще их не брать. Давайте отправим их домой». На этот раз лев не согласился. Он строго ответил. «Каждый может сделать свой вклад. Например, осел со своим громким голосом может быть отличным гарнистом, А с зайцем никто не сможет соревноваться в скорости, поэтому он может стать гонцом. Так лев показал своим подданным, что у каждого есть качество, которое можно использовать на общее благо. Запомните, каждый может сделать свой вклад.